10. Богема, Нью-Йорк, ноябрь 1936 года. У подножия самой высокой башни Манхэттена уже много дней стоял фургончик пекарни Гордон, красного цвета с ярко-жёлтой надписью "Лучшие пончики Нового Света" стрелка изломанная под прямым углом указывала путь кондитерской за две улицы отсюда. Кондитерская Гордон прошлым летом едва не разорилась, но тут буквально за несколько дней покупателей стало вдвое больше обычного. Человек, оплативший рекламу, предпочёл остаться неизвестным. Он же оплачил стоянку фургона на 5-й авеню. Хозяева кондитерской, муж и жена, наняли трёх подручных, чтобы обслуживать всех желающих полакомиться их пончиками. Зефир расвязал сахарную пудру с пальцев, он съел уже третий пончик за вечер. "Ну что там?" спросил он. "В анго" И отец Зефира скрывались в том самом красном фургоне напротив Empire State Building. Ничего. Ван Го прильнул к круглому глазку, прорезанному во второй букве О слова Гордон. Он наблюдал за входом в отель через улицу. Идея поставить здесь фургончик пришла им в голову после неудачной попытки Проследить за одним из посетителей Виктора. Пока они спускались с недостроенной башни, тот исчез. Теперь половину времени они проводили в этом укрытии. На коленях у Зефира лежала тетрадь, на лбу был закреплен фонарик. «Ванго, ты можешь подняться к нам и передохнуть?» Ванго не ответил. «Я же знаю, что ты не спал всю ночь», — продолжал Зефира. «Где ты бродил?» «Да так, гулял, но тебе же известно, что человек, которого ты ищешь, мертв!» Ван Го оторвался от глазка. Несколько месяцев назад, когда он добрался до тюрьмы Синг-Синг, ему сообщили, что Джованни Кафарелло только что казнен. Ван Го попросил стул, у него подкосились ноги. Несколько минут он молча сидел напротив старого тюремного сторожа, который принес ему стакан воды. «Не повезло вам, мой мальчик!» Мало-помалу Ван Го пришел в себя и сказал, что хотел бы получить вещи казненного. Он приехал по просьбе отца, живущего на Сицилии. Ему отдали сверток с одеждой и пустой бумажник. С этим скорбным багажом Ван Го и покинул тюрьму Синг-Синг. Переходя улицу перед тюрьмой, он услышал, как его окликнули, и вернулся назад. Его звал низенький человечек с двойным подбородком, туго стянутым крахмальным воротничком. Подойдя к Ван Го, он взглянул на сверток с одеждой, который тот держал под мышкой, — «Вы недаром потратили время», — сказал человек, жуя резинку. Заметив, что Ван Го совсем помрачнел, он добавил, «По крайней мере, вам достался костюм «Тройка». Ради него стоило побеспокоиться». «Кто вы?» — спросил Ван Го. «Льюис Лоус, директор тюрьмы Синг-Синг. Э, простите, что не подаю руки». Никого из родных не было на суде, никто не навещал его в тюрьме, а вот теперь, когда его казнили, у него объявилась куча родственников. Это вы приходили к нам вчера? Нет. Какой-то человек явился за его вещами ошибся днём казни и даже не захотел с ним поговорить, сказал, что ещё вернётся, возможно. Есть же такие нетерпеливые люди. Но я-то приехал по просьбе его отца. Он живёт на острове около Сицилии. Лоус процедил сквозь зубы: "Всем вам должно быть стыдно. 6 месяцев тому назад вы ему были куда нужнее. Адвокат скверно защищал его, самый паршивый адвокат на свете". «Я приехал с Сицилии», — повторил Ван Го, стараясь говорить с итальянским акцентом. Коффарелло ни слова не знал по-английски и все время твердил одно и то же. «Так вот, передайте своим братьям, дядьям и племянникам, что я больше не желаю их видеть в моей тюрьме». Ван Го опустил глаза. Лоус выпрямил звачку. «Мне-то понятно, что он хотел сказать. Он от всех вас отрекался до последнего вздоха. Мир праху его. И позор вам, стервятникам!» С этими словами Льюис Лоус развернулся и зашагал к воротам. «Мистер Лоус!» Директор взглянул на Ван Го, который шел следом. «Мистер Лоус, скажите мне, что же он такое говорил о своей родине?» Лео слово остановился: "Я не Джавани Кафарелла", вот что он твердил. И добавил пристально глядя на Ванго: "Он стыдился своего имени". В полутьме фургона Зефира положил руку юноша на плечо: "Твой Кафарелла мёртв, это не мой Кафарелла", Зефир вздохнул. — Иди-ка отдохни, сейчас ты мне не нужен. Адвокат сегодня уже не выйдет. Но Ван Го снова прильнул глазку. Вот уже несколько недель тот, кого они прозвали адвокатом, был объектом их пристального внимания. Зефира записывал время его приходов и уходов в черную тетрадь. Анализ этих перемещений дал странные результаты. Падре заметил, что когда... Адвокат появлялся в гостиной Виктора Волкова. Они не видели его входящим в дверь виртушку отеля. Зефир сделал вывод, что в апартаменты Виктора ведёт ещё один подтайной ход. Он хотел во что бы то ни стало его отыскать. Кроме того, Зефир полагал, что адвокат главное доверенное лицо Виктора. Он приходил к нему по вечерам и ранним утрам, всегда без сопровождения, всегда в отсутствии других посетителей. Во время их встреч Виктор уступал ему письменный стол, а сам скрывался где-то за портьерами. Включив налобный фонарик, Зефира стал снова изучать записи в тетради, и вдруг Ван Го воскликнул. «Он выходит!» Зефира надел шляпу. «Я иду туда». Нет, падре, не выходите, они слишком хорошо вас знают, я сам за ним прислежу. И он приоткрыл дверцу фургона Ванго, прошептал Зефиру, заранее сожалея об этой уступке, но Ванго уже исчез. Близилась полночь. На улицах было ещё довольно людно, но никто не заметил паренька, выскочившего из фургончика кондитерской Гордон. Вован го сразу увидел, как адвокат свернул в боковую улицу. Он ускорил шаг, чтобы его нагнать, и стараясь остаться незамеченным, перешёл на другую сторону. Юноша скрыл лицо за поднятым воротом куртки, якобы из-за холодного осеннего ветра. А вот адвокат, явно не мёрз в длинном сером кашемировом пальто и шляпе того же цвета. Его лакированные туфли легко скользили по осенним листьям. Он торопливо шагал по улице, лавируя между ночными гуляками. Некоторые курили у тёмных витрин, другие прохаживались группами по двое, по трое. Погода предвещала раннюю зиму, и все боялись упустить последние безснежные ночи. Ван Го не очень-то понимал, что ему нужно. Он просто хотел побольше разузнать об этом человеке, имя, адрес, сгодится все, действительно ли он адвокат. Но главное, Ван Го хотел увидеть потайной ход, через который завтра утром тот вернется в апартаменты Виктора. В тем времени в ста шагах позади Вангос скользила маленькая тень. Она жалась к стенам, чтобы остаться невидимой. Это был Том Джексон, нищий мальчишка из Мидтауна, состоявший на службе у Зефира. Примечание. Мидтаун средняя часть нью-йоркского района Манхэттен. Конец примечания. В 11 часов вечера адвокат вошёл в ресторан на углу одной из площадей. Ванго задержался снаружи. Это было французское заведение Багэма, название не затейливое, однако бокалы вина там стоили не дешевле барреля нефти. У дверей торчало пара охранников выреженных в выреженных мундиры наполеоновских гренадеров. Ванго стоял метрах в 30 от входа. Он остановил такси. «Вам далеко ехать?» — спросил шофер. «На другую сторону площади, в ресторан Богема». Шофер посмотрел на него, как на умалишенного. Ван Го вынул крупную купюру. Он рассудил, что в такие места пешком не приходят. Такси проехало несколько метров, развернулось и затормозило перед охранниками, которые поспешили распахнуть дверцу машины». Ван Го громко поблагодарил таксиста, изобразив французский акцент, и вошел в ресторан уверенно, как завсегдатый. Внутри кто-то в замедленном темпе играл на пианино и переточные арии. Ван Го сразу же заметил в глубине зала спину адвоката, сидевшего за столом с какой-то парой. Внимание юноши привлекла молодая женщина. Казалось, она погружена в мечты и не слушает беседу мужчин. Ван Го направился к маленькому, столику поодаль. Официантка в костюме бретонской крестьянки устремилась к нему, чтобы взять пальто, но он отказался. «Я только рюмочку пропустить», — сказал он. И расположился за низким столиком на диванчике, где уже кто-то дремал. Но... «Бретонская крестьянка не оставила Ван Гофф в покое?» «Что месье будет пить?» — юноша указал на стакан соседа. «То же самое». Девушка пренебрежительно поморщилась и отошла. Ван Гофф сделал вид, будто слушает музыку, и начал барабанить пальцами по подлокотнику. Сосед приоткрыл глаза... Иван Го этим воспользовался: "Часто тут бываете? А что, если да?" Ответ не располагал к приятной беседе. Человек явно не хотел общаться. У него было простоватое, невыразительное лицо, а правый глаз слезился, но Ванго всё же попытался его разговорить. Он указал на стакан, который принесла ему официантка, и я взял то же, что и вы. Это просто вода из крана. Тут Ван Гог, понял, почему морщилась бритонка, но всё же продолжил. Скажите, вон тот человек, который сидит к нам спиной под зеркалом, случайно не Уоллес Бридж? Имя, конечно, было вымышленное. Правый глаз у соседа начал слезиться ещё сильнее. Он посмотрел в сторону адвоката: "Не знаю такого. А те, кто с ним это ирландец, и его жена. Ирландец в Ангоне когда не видел ирландца". Он знал, что тому принадлежит недостроенная башня, откуда Зефир наблюдал за Виктором. Ирландец был банкиром, но этим его дела отнюдь не ограничивались. Говорили, что он владеет ранчо в Нью-Мексико и виноградниками в Калифорнии. Даже простая вода в стакане Ван Гоита вполне могла принадлежать ирландцу. «Похоже, у него молодая жена», — сказал юноша. Человек повернулся к нему. Схватил салфетку и вытер слезящийся правый глаз, не спуская левого с Ван Го. Он спросил, «Тебе, может, нужен ее адресок?» «Да нет», — ответил Ван Го, «я просто думал, а ты не думай». И тут произошло нечто странное. Женщина, о которой шла речь, встала и посмотрела в сторону Ван Го. Потом она взяла сумочку и не попрощавшись ни с мужем, ни с адвокатом, медленно подошла к столику Ван Го. Выглядела она расстроенной. Ван Гот её взгляд. Женщина стояла прямо перед ним. Он хочет это слать меня домой. Они там обсуждают дела, мне это надоело. Он сказал, что у них приватный разговор. Вы меня отвезёте? Ван Го почувствовал, как кровь прилила к лицу. Он уже открыл рот, чтобы ответить, но... Рядом раздался голос. «Да, мэм. Я сейчас подгоню машину». Это сказал его сосед. Он проворно встал, держа в руке черную с золотом фуражку. «Значит, это был ее шофер, и женщина говорила с ним». Она пошла к выходу, человек со слезящимся глазом шагал следом. Ван Го перевел дыхание и уселся поудобнее. Итак, адвокат. Работает еще и на ирландца. Наконец Ван Го узнал хоть что-то полезное. Он заметил, что рядом с мужчинами освободился стол. С минуты он колебался. Не опасно ли подходить ближе? Вообще-то... Адвокат не мог его узнать. Он, конечно, занимался делами Виктора Волка, но вряд ли знал в лицо всех его врагов, — Ван Го подозвал Бретонко. Знаете, я все-таки решил поужинать. Накройте столик вон там, в углу, я приду через минуту. Девушка кивнула, но надменная гримаса так и не сошла с ее лица. Ван Го был не похож на того, кто оставляет щедрые чаевые. Наконец-то он сможет что-нибудь услышать. На протяжении многих месяцев они из эфира были всего лишь наблюдателями. Ему удалось бросить кусок мяса в муравейник и с верхушки башни проследить за последствиями куска мяса, было обещание выгодного контракта. Зефира придумал хитроумный способ подобраться к Виктору. Он послал ему письмо-фальшивку, в котором выступал посредником нацистской верхушки. Виктору Волку предлагался контракт на строительство оружейных заводов. Поистине сделка века. Во избежание огласки эти заводы планировалось строить в Германии, а Виктор должен был набрать по всей Америке людей, способных строить это профинансировать. Контракт сулил огромные прибыли. Этот план существовал уже несколько лет, но на сей раз в деле фигурировали астрономические суммы. Вероятно, мадам Виктории пришлось многократно пересчитывать нули на своих на маникюринг пальцах. Из 10 миллиардов долларов общей прибыли Виктору обещали 2 О таких деньгах можно только мечтать. Это предложение было фикцией, выдумкой из эфира. Он и Ван Го наблюдали за ажиотажем, охватившим гостей Виктора Волка в отеле «Скайплаза». Муравейник пришел в движение. Посетители валили валом стремясь получить доступ в этот закрытый клуб Виктор демонстрировал гостям рекомендательное письмо, приложенное к посланию. Под ним стояла подпись Хуга Экенера, главы компании Цепелин, поручителя личности безупречной во всех отношениях. Письмо на бланке с факсимиле Гинденбурга внушало абсолютное доверие. Вокруг Виктора все чокались бокалами с виски, возможно, гости обсуждали планы на рождественские каникулы подрастающих детей, охоту на зайцев в загородные дома на Лонг-Айленде, выписывая чеки на столиках для бриджа. Каждый притворялся, будто не знает, что речь идёт о танках и пушках, о будущих необъятных кладбищах, усеянных белыми крестами что же до Зефира, то он старался не думать о том, что подделал подпись своего друга Эккенера, не спросив у него разрешения, и тем самым сильно его скомпрометировал. В тот момент, когда Ван Го вставал с диванчика, чтобы перейти к накрытому столу, в зал вошел один из наполеоновских гренадеров, Окинов взглядом по помещению и направился к Ванго. Э, там на улице какой-то господин хочет с вами поговорить. Со мной? Вы это какая-то ошибка. Он остался снаружи и велел мне найти молодого человека, который пришёл один. Он назвал своё имя, не своё, не ваше. Ван Го покосился на двоих мужчин, беседующих в дальнем конце зала. Видимо, его маневру не суждено осуществиться. — Скажите ему, что он меня с кем-то перепутал. С этими словами Ван Го встал с дивана. — Мне кажется, у него срочное дело, — сказал Гренадер. — Но кто же он? — Да вот. И Ван Го увидел Зефира. Бледный как смерть, пряча лицо, тот занял место рядом с ним сядь, шепнул он. Он го уповиновался, нотянутый как струна зефира сидел неподвижно. Наполеоновский солдат исчез, нужно уходить, сказал падре. Он произнёс это почти не разжимая губ. К пианино подошёл человек с аккордеоном и они заиграли вместе французский канкан -кан в замедленном убаюкивающем темпе я понял продолжал зефир я наконец-то всё понял в ванго же ничего не понимал когда ты ушёл я поднялся на башню чтобы осмотреть в бинокль комнату виктора там было кна какой-то человек. И тут у меня возникло подозрение. Я вышел на улицу, позвонил в отель. Вы с ума сошли и попросил соединить меня с номером мадам Виктории. К телефону долго никто не подходил, а потом он ответил: "Нет", сказал Зефир почти беззвучно. Он и не мог ответить: "Почему?" По лицу Зефира стекали капли пота потому что сейчас он сидит впереди нас. Вангов скинул голову и взглянул на затылок адвоката. Этот таинственный человек, который уходил, когда Виктор ложился спать, человек, который ненадолго возникал ранним утром, якобы будил Виктора и снова исчезал, этот человек и был уход. Виктором. Да. Нужно уходить, сказал Ванго. Я хорошо его знаю, произнёс Зефир мёртвым голосом. Наши лица навсегда запечатлелись у него в памяти. Я, тот, кто предал его 15 лет назад, когда был его исповедником, я, тот, кто пытался выдать его Булару, он меня не забыл. Он узнает нас даже в многотысячной толпе. Если он сейчас обернётся, мы погибли. Так зачем же вы вошли? Нужно было остаться на улице, потому что пока я ждал у дверей, подъехали четыре машины с его людьми. Им наверняка выдали наши фотографии, они сторожат у входа. Ван го го дрожал всем телом. От кого вы узнали, что я здесь? От моего верного помощника Малыша Тома Джексона, и он следит за тобой. И тут, торжественно, словно он ждал, когда прозвучит его имя, чтобы выйти на публику, из запертой входной двери появился Том Джексон собственной персоной. Его вёл за руку озадаченный гренадер «Мистер, вы оставили своего мальчика на улице. Он упал. Он плачет. Он расшибся до крови. Он требует вас. Уж и не знаю, что мне делать». Зефира вытаращил глаза. Том бросился к нему на колени. Ван Гоне спускал глаз со спины Виктора. Солдат щелкнул каблуками и удалился. А внимите меня покрепче, шепнул Том. Прижмитесь ко мне лицом и выходите. Господи Боже, выдохнул Падре. Он никогда в жизни не брал на руки детей. Впрочем, и Том никто никогда не носил на руках, и сама эта мысль спрятать лицо, обнимая другого, привела обоих в смятение. Они смотрели друг на друга почти с испугом. Но тут в зал вошли двое охранников Виктора. «Делайте, как он сказал», — прошептал Ван Го. «Втроем нам выходить нельзя, я как-нибудь выпутаюсь». Падре встал, прижал к себе Тома и двинулся к двери, Адвокат не обернулся, он говорил, а ирандец слушал. Когда Том из Эфира скрылись из виду, Ванго оглядел зал. У двери в кухню, в глубине помещения, висела картина с изображением норманнского пляжа, усеянного ракушками. Через эту дверь можно было бы выйти. Но Ван Го не доверял всем этим служебным и запасным выходам. Их всегда охраняли не хуже, чем парадные. Куда больше его заинтересовал дверной проем справа от кухни. Между обрамлявшими его портьерами виднелись ступеньки, ведущие наверх, в полутьму, лестница. Во всех побегах Ван Го неизменно спасала высота. Он выпрямился очень осторожно, словно боялся кого-то разбудить, и на цыпочках пошёл к выходу. Ваш стакан воды, молодой человек. Вон гой вернулся. Вы не хотите заплатить за стакан воды? Официантка, подбоченившись, глядела на него в упор. Бритонский чепчик покачивался у неё на макушке. Люди Виктора стояли у бара, как раз за её спиной. Ван Го порылся в карманах, вынул мелочь. — Мне кажется, вы собирались ужинать, — проворчала она. Я передумал. — Тогда вам туда, в другую сторону. Я только хотел... Там у нас кабинет хозяина. Клиентам туда нельзя. А хозяин... Девушка указала пальцем куда-то назад. Ван Го машинально обернулся... И сперва увидел ирландца, тот так низко склонился над тарелкой спагетти, что разглядеть можно было только его бычий лоб, значит, вот кто хозяин заведения. Скользнув по этому лбу, взгляд Вангов встретился с глазами другого мужчины, который сидел напротив ирландца и отражался в зеркале за его спиной. Это был Виктор Волк. И он пристально смотрел на Ванго. Виктор даже снисходительно улыбнулся ему, точно старому знакомому, встреченному в весьма сомнительном месте. Потом одним движением выхватил из-за пояса, украшенный серебром, пистолет, попросил извинения у хозяина, развернулся на сто восемьдесят градусов и прицелился в Ванго. Зефира и Том услышали выстрел, когда уже отошли далеко от ресторана. «Это в него?» — спросил Том, остановившись под фонарем. Зефира стоял поодаль в тени, он не хотел, чтобы Том видел его растерянное лицо, Это в него переспросил Том уже готовым мчаться назад повисло тяжёлое молчание за эфира несколько раз яростно пнул стену и схватился за голову если это случится он никогда себя не простит Том подошёл к нему падре раздался ещё один выстрел идём малыш сказал монах не оборачиваясь Я не знаю, что там такое. Пошли. Надо уходить.